В дальнем конце против топчина дневального коптит трёхлинейная лампа без стекла. Стойкий нар и бесформенные тени загораживают огонек, смутно различая возле себя темные бугры, фигуры спящих впритык друг к другу, накрытых чем попало. Ярче огненного язычка лампы, щели в дощатой перегородке отделяющей небольшую коморку, Там утеплены стены, потолок обидший левкой, стоят топчины есть одеяло, железное обложенное кирпичом, печка и лампа на столе. В этом уюте живут своей особой, недоступной жизнью бригадир-нарядчик, воспитатель, кавыча, культурно-воспитательная часть, и коптер. Эти люди не только сыты, одеты в добротные полушубки и ходят в валенках, от которых любой мороз отскакивает, но и всесильны. Судьба всех обитателей землянки в их руках. И потому стоит кому-нибудь из-за перегородки кликнуть «Эй, кипятку!», как первый, услышавший, со всех ног бросится с чайником на кухню, поставит его на печурку, подбросит дровишек. Из этого маленького Эдема доносится возглас, громкий смех, веселая ругань. Хозяева чулана забавляются с воровкой, лелькой конь. Она числится уборщицей на вахте, щедра на любовь и корыстна. Каптер отдает ей бумазею, отпускаемую на портянке, она красит материю и шьёт себе платье. У лёльки слегка сиплый голос, воспаленные чуть на выкате козьи глаза и обольстительная развинченная походка. Надо остерегаться ей не угодить, она мелочна и злопамятна. Я все не сплю. Теперь одолевают насущные заботы. Разваливается ботинок, нет махорки для инструментальщика, и он непременно подсунет пилу с неразведенными тупыми зубьями. Прошел слух, что переводят куда-то десятника, душевного человека, безотказно ставящего в наряды вып, норма выполнена, и приписывавшего, соответственно, заготовленные кубометры. «Кто их под снегом проверит?» — резонно говорил он. «А когда дойдет до дела, нас тут и следа не будет. Таких людей раз-два и обчелся». Окажется вместо него кто-нибудь, выслуживающийся, под халим Что тогда делать? Кто-то трепался, будто в Уэрча поступил срочный запрос из Кими на зэка, владеющего английским языком. Вздор, конечно, типичная лагерная параша, но все-таки будоражит. Правда, и то, что здесь не выстоишь, коли не станешь цепляться за росказни об амнистиях, переменах, Совестливых прокурорах, которые вот-вот приедут для нелицеприятного пересмотра всех дел, коли не будешь утлую ладью свою направлять курсом от одной надежды к другой, так, чтобы всегда маячил впереди светлый огонек. Эти надежды никогда не оправдываются, но вечно живы. Сухие дрова в костре горят дружно. Пламя с воем взвивается кверху и обдает нестерпимым жаром. Мне, стоящему возле огня, впору отодвинуться. Колени в рваных брюках припекло, носки ботинок накалились, и лицо приходится отворачивать, и загораживать рукавицей, но боюсь потерять место. К костру жмется человек двадцать. Только шагни в сторону, и живое кольцо сомкнется за тобой и отгородит от тепла. Все сидят или стоят молча, уставившись на огонь, все в одинаковых мешковатых бушлатах и серых суконных шапках. У всех одно и то же угрюмое выражение, сковавшее потемневшее от стужи и копоти лицо. Табаку ни у кого нет, и цигарок не видно. А цепенелую тишину зимнего леса нарушает лишь гудение пламени, да за спиной то и дело отрывистой гулко щелкает мороз, словно кто с размаху бьет здоровой дубиной по стылым стволам. Звук раскатывается по всему лесу.